Глава 16. Суслов. Здесь ваш бульдог. Подкапывай. Тише, не кидай воду. Так, так, так. Ребята, подавайте, подавайте вперёд. Зупцов. Здесь ваш бульдог. Обайгиха. Наставляй вот сюда. Подкопни ещё. Опускай. Легче. Эх, что, ребята, плечо оторвёшь, насовывай. Нока ну пасуй, не гори. Тише ты, сволочь. Опирай другой конец. Вож благородь, поднимать. Концы привязали. Готово. Поднимай. В облаках тумана, насыщенного лунным светом, заскрепев, поднялись две высокие жерди, соединённые перекладинами. Перекидной мост. На берегу едва различимые двигались фигуры охотников. говорили и ругались торопливым шёпотом. Ну что, сел? Сидит хорошо. Спускай. Осторожнее. Полегоньку, полегоньку, ребята. Жерди упёрты концами в берег речки, в самом узком её месте медленно начали клониться и повисли в тумане над водой. Достанет до берега. Достанет в вашу благородь. Тише, опускай. Тихо лочить. Стой, стой, стой, стой. Но всё же дальний конец моста с громким всплеском лёг в воду. Телегин махнул рукой: "Ложись". И неслышно в траве на берегу прилегли и притаились фигуры охотников. Туман редел, но стало темнее, и воздух жёстче перед рассветом. На той стороне всё было тихо. Телегин позвал: "Цупцов, идись. Лезь, настевай". пахнущей едким потом и шинелью рослая фигура охотника Василия Зубцова соскользнула мимо телеги на берег в воду. Иван Ильич увидел, как большая рука дрожаухватилась за траву, отпустила её и скрылась. "Глыбка?" зябким шёпотом проговорил Зубцов откуда-то снизу. "Ребята, давай доски. Доски, доски давай". Неслышно и быстро с рук на руки стали подавать доски.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 Телегин повернул к мосту. В ту же минуту, словно луч солнца упёрся в переливающиеся пылью туманные облака, осветились жёлтые доски, вкинутая в испуге чернобородая голова Зубцова. Луч прожектора метнулся в бок, в кусты, вызвал оттуда из небытия корявую ветвь с голыми сучьями и снова лёг на доски. Телегин мелко перекрестил душу, как бывало перед купанием, и побежал через мост. И сейчас же, словно обрушилась вся эта чёрная тишина громом, отдалась в голове. По мосту с австрийской стороны стали бить ружейным и пулемётным огнём. Телегин прыгнул на берег и, присев, обернулся. Через мост бежал высокий солдат. Он не разобрал кто. Винтовку прижал к груди, выронил её, поднял руки, точно смеясь, и опрокинулся в бок в воду. Пулемёт хлестал по мосту, по воде, по берегу. Пробежал второй Сусов и лёг около телегина, зубами заём, туда их в душу. Побежал второй, третий, четвёртый, ещё один сорвался и завопил, барахтаясь в воде. Перебежали все и залегли, навалив лопатами земли немного перед собой. Выстрелы из туплёна теперь грохотали по всей реке, нельзя было поднять головы. По месту, где залегли охотники, так и поливало, так и поливало пулемётом. Вдруг ширкнуло невысоко. Раз, два, шесть раз и глухо впереди громыхнули шесть взрывов. Это с нашей стороны ударили по пулемётному гнезду. Телегин и впереди него Василий Зубцов вскочили, пробежали шагов 40 и легли. Пулемёт опять заработал слева из темноты, но было ясно, что с нашей стороны огонь сильнее. Австрийцы загоняли под землю. Поиз высперевываясь стрельбы охотники подбегали к тому месту, где ещё вчера перед австрийскими траншеями нашей артиллерией было раскидано проволочное заграждение. Его опять начали было заплетать на ночь, на проволоках висел труп. Зубцов перерезал проволоку, и труп упал мешком перед телегиным. Тогда на четвереньках без ружья, перегоняя остальных, заскочил вперёд охотник Лаптев и лёг под самым бруствером. Зубцов крикнул ему: "Вставай, бросай бомбу!" Но Лаптев молчал, не двигаясь, не оборачиваясь. Должно быть, закатилось сердце от страха. Огонь усиливался, и охотники не могли двинуться, прильнули к земле, зарылись. "Вставай, бросай сукин сын бомбу!" кричал Зубцов. "Бросай бомбу!" И вытянувшись, держа винтовку за приклад штыком, совал Лаптев в торчащую корбум Chanel взад. Лаптев обернул ошщренное лицо, отстегнул от пояса гранату и, вдруг, кинувшись грудью на брусвер, бросил бомбу и вслед за разрывом прыгнул в окоп. "Бей, бей!" закричал Зупцов не своим голосом. Поднялось человек 10 охотников, побежало и исчезло под землёй. Были слышны только рваные и резкие звуки разрывов. Телегин метался по брусу, как слепой от крови, ударившей в голову, и всё не мог отстегнуть гранату, и прыгнул наконец в траншею и побежал, задевая плечами залипкую глину, споткнулся о мягкое, стиснул со всей силы зубы, чтобы перестать кричать неистово. увидел белые как маска лицо человека прижавшегося во впадине окопа и схватил его за плечи и человек будто во сне забормотал забормотал забормотал замолчи ты чёрт не трону чуть не плача закричал ему в белую маску телягины побежал перепрыгивая через трупы но бой уже кончался толпа серых людей побросавши оружие лезла из траншей на поле их пихали прикладами швыряли около в землю гранаты для страха А шагах в 40, вкрытом гнезде всё ещё грохотал пулемёт, обстреливая переправу. Иван Ильич, протискиваясь среди охотников и пленных, кричал: "Что же вы смотрите? Что вы смотрите, Зубцов, где Зубцов? Здесь я. Что же ты, чёрт, так ян не смотришь? Да раз к нему подступишься, а в морду вот дам. Идём!" Они побежали. Зубцов рванул телегина за рукав: "Стой! Вот он! Из траншеи узкий ход вёл в пулемётное гнездо. Нагнувшись, телегин побежал по нему, вскочил в блиндаж, где в темноте всё тряслось от нестерпимого грохота, схватил кого-то за локти и потащил. Сразу стало тихо, только борясь, хрипел тот, кого отдирал от пулемёта. "Суволь, живучий, не хочет, пусти-ка", пробормотал сзади супцов и раз от три тяжело прикладом ударил тому в череп. И тот, вздрагивая, заговорил: "Ву-ву-бу, -ву гуй", -ву -ву", и затих. Легин выпустил его и пошёл из блиндажа, Зупцов крикнув догонг: "Ваш благородь, он прикованный!" Скоро стало совсем светло. На жёлтой глине были видны пятна и потёки крови, валялось несколько ободранных телячьих кож, жестянки с кваротки, да трупы уткнувшиеся лежали мешками. Охотники разморённые и вялые, кто прилёг и похрапывал, кто ел консервы, кто обшаривал брошенные австрийские сумки. Плененных давно уже угнали за реку. Полк переправлялся, занимал позиции, и артиллерия била по вторым австрийским линиям, откуда отвечали виала. Моросил дождик, туман развеяло. Иван Ильич, облокатившись о край окопа, глядел на поле, по которому они бежали ночью. Поле как поле, бурое, мокрое, кое-где обрытки проволок, кое-где чёрные следы подкопанной земли, до да нескольких трупов охотников, и речка совсем близко, и не вчерашних огромных деревьев, ни жутких кустов, а сколько было затрачено сил, чтобы пройти эти 300 шагов. Австрийцы продолжали отходить, и русские части, не отдыхая, преследовали их до ночи. Пелегину было приказано заняться со своими охотниками лесок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 Да. Конечно, зря. Спать хочешь? Ничего не посплю. Если я задремлю, ты меня толкни. Медленно, мягко падали капли на прелые листья на руку на козырёк картуза. После шума криков, омерзительной возни после убийства пулемётчика падают капли, как стеклянные шарики. Падают в темноту, в глубину, где пахнет прелыми листьями.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 Стеклянные капельки всё примерят, всё успокоят. О, господи, господи. Иван Ильич. Да, да, зубцов не сплю. Разве не зря убить человек это? У него чай, домишек свой, семейство какое не наесть. А ты ткнул в него штыком, как в пчучило. Сделал дело, и тебе за это медаль. Я в первый раз-то запорол одного. Потом и есть не мог. Тошнило. А теперь десятого или девятого кончаю. Да же ли? Ведь страх-то какой, а? Раньше и в мыслях этого не было. А здесь ничего, по головке за это гладят. Значит, грех-то на себя кто-то уже взял за это самое. Какой грех? Да хоть бы мой Я говорю: грех-то мой, на себя кто-нибудь взял? Генерал какой или в Петербурге какой-нибудь человек, который всеми этими делами распоряжается. Какой же это грех, когда ты отечество обороняешь? Ты, князь Иван Ильич, не меньше тоже своё отечество обороняешь. Он тоже чей думает, что правый. А кто же виноват, оказывается, в этой музыке? Опасные слова говоришь, братец мой. Ну зачем?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 жестоко ответит. В лесу в это время гулко хлопнул выстрел, Телегин вздрогнул. Раздалось ещё несколько выстрелов с другой стороны. Это было тем более удивительно, что с вечера враг не находился в соприкосновении. Телегин побежал к телефону, телефонист высунулся из ямы. Аппарат не работает, ваш благородь. По всему лесу теперь кругом слышались частые выстрелы и пули циркали по сучьям. Передовые посты подтягивались, отстреливаясь. Около Телегина появился охотник Климов. Степным каким-то дурным голосом проговорил: "Обходит ваш благородие". Быстро схватился за лицо и сел на землю лёкничком, и ещё кто-то закричал в темноте: "Братцы, помираю!". Телегин различал между стволами рослые и неподвижные фигуры охотников. Они все глядели в его сторону. Он это чувствовал. Он приказал, чтобы все рассыпавшиеся по одиночке пробивались к северной стороне леса, должно быть ещё не окружённый. Сам же он с теми, кто захочет остаться, держится, насколько можно здесь в окопах. Нужно пять человек, живые не вернёмся. Кто желающий? От деревьев отделились и подошли к нему Зубцов, Сусов и Колов, молодой парень. Зубцов крикнул, обернувшись: "Ещё двоих требуется, Рябкин, иди!" "Что ж," Ямаго, пятого, пятого с земли поднялся низкорослый солдат в полушубке, в махнатой шапке, весь заросший бородой. Ну, вот я, что ли, остаюсь. Шесть человек залегли в шагах в 20 друг от друга и открыли огонь. Фигуры за деревьями исчезли. Иван Ильич выпустил несколько пачек и вдруг с отчётливой ясностью увидел, как завтра поутру люди в серых капотах Перевернут на спину его искалеченный труп, начнут обшаривать, и грязная рука залезет под рубаху. Он положил винтовку, разгрёб рыхлую сырую землю и вынул дашенное письмо, поцеловав их, положил в ямку и засыпал, запорошил сверху прелыми листьями. Ой, ой, братцы, услышал он голос Сусова, лежавшего слева.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 Патронов нет. Нету. Остальные не отвечают. Нет, нет. Ладно, идём. Беги. Колов перекинул винтовку через спину и побежал, хронясь за стволами. Телегин же не прошёл и 10 шагов, как сзади в плечо ему уткнулся тупой железный палец.